смысл этой огромной шарады, этого блестящего логогрифа, где уживалось столько противоположностей, подлости, величия, знания и невежество, варварство и цивилизация, ясность мысли и заблуждения, положительность и склонность к поэтическим восторгам, неверие и вера, мудрый педантизм и легкомысленная насмешливость, суеверие и горделивый разум, Он поймет это столетие, видевшее владычество госпожи де Монтенон и госпожи де Помпадур, Петра Великого и Екатерины II, Марии Терезии и Дюбари, Вольтера и Сведенборга, Канта и Месмера, Жан-Жака Руссо и кардинала Дюбуа, Шрепфера и Дидро, Фенелона и Лоу, Цицендорфа и Лейбница, Фридриха II и Робеспьера, Людовика XIV и Филиппа Эгалите, Марии Антуанетты и Шарлоты Корде, Вейсгаупта, Бабефа и Наполеона, страшную лабораторию, где в Тигель было брошено такое множество разнородных элементов, что в своем чудовищном кипении они извергли из себя клубы дыма, и мы до сих пор бродим в потьмах, окутанные туманными образами. Ни Консуэла, ни Альберт, ни даже вожди невидимых и их адепты не могли ясно видеть свой век, тот век, в лоне которого все они горели желанием и надеждой взять его приступом и переродить. Все они верили, что вступают в преддверие Евангельской Республики, подобно тому, как ученики Иисуса верили, что вступают в преддверие Царства Божия на земле, как табориты Чехии верили, что вступают в преддверие рая. Как позже французский конвент верил, что находится на пороге победоносного распространения своих идей на всем земном шаре. Однако без этой безрассудной веры не было бы и настоящей преданности, а без этих великих безумств не было бы и великих результатов. Что стало бы с представлением о человеческом братстве без утопии божественного мечтателя Иисуса? Разве смогли бы мы оставаться французами, если бы не заразились восторженными видениями Жанны Д'Арк? Удалось ли бы нам завоевать первоначальные элементы равенства без благородных химер XVIII столетия? «А та таинственная революция, о которой мечтали разные секты прошлого, каждая для своего времени, неведомые конспираторы минувшего века, смутно предвидели ее за пятьдесят лет до ее прихода, представляя эрой политического и религиозного обновления». Эта революция принесла с собой такие внезапные бури и потерпела крах так внезапно, что ни Вольтер, ни другие трезвые философские умы его современники, ни сам Фридрих II, великий выразитель логической и холодной мысли, не могли этого предусмотреть. Все, и самые пылкие, и самые благоразумные, не могли предвидеть будущее». Жан-Жак Руссо отказался бы от своего произведения, если бы гора привиделась ему с гильотиной на ее вершине». Альберт Рудольштадт немедленно превратился бы снова в страдающего литургией безумца пещеры Шекенштейна, если бы мог вообразить эти кровавые победы, деспотизм Наполеона, реставрацию старого порядка, сопровождаемого господством самых низменных материальных интересов, ведь он, Альберт, верил в то, что помогает делу немедленного и навечного разрушения эшафотов и тюрем, казарм и монастырей, миниальных лавок и крепостей. Они мечтали, эти благородные юноши, и всеми силами души старались притворить в жизнь свои мечты. Они были такими же детьми своего века, как ловкие политиканы и мудрые философы их современники. Они так же дурно или так же хорошо, как те другие, видели абсолютную истину будущего, эту великую незнакомку, которую каждый из нас представляет себе по-своему» и которая обманывает всех нас, но все-таки подтверждает нашу правоту в тот момент, когда является нашим сыновьям, облаченная в расцвеченную тысячу красок императорскую тогу, сшитую из лоскутков, некогда приготовленных каждым из нас. К счастью! Каждое столетие видит будущее все более величественным, ибо каждое столетие создает все больше тружеников, способствующих его торжеству. Что до людей, которые хотели бы разорвать его пурпурные одежды и окутать вечным трауром, то они бессильны,